Глава тридцать первая. Грасс Анха, двадцать девятое ноль первого, тысяча четыреста двенадцатого. «Урквард, сделай хоть что-нибудь!» Эрик Бергман, совершенно седой одноглазый мужчина в потертом мундире, с черной повязкой на левой стороне лица, просил меня о помощи. И по-человечески его жалко, но чем я мог ему помочь? Когда-то он был лейтенантом Республиканской гвардии Васлоя, И сражался против нас на восточном фронте. Попал в плен, и когда мне понадобились воины, он перешёл на нашу сторону и командовал сводным батальоном. В сражениях против демонов за спинами подчинённых не прятался и проявлял инициативу. А когда имперские диверсанты перебили наёмников не называемого по решению Иллера Анха, он стал королём Васлая. Пусть к конституционным монархам, но всё-таки правителям Кажется, живи и радуйся. Родина свободна, и для подданных ты герой, победитель демонов и гарант безопасности. Однако счастье Эрика, впрочем, как и многих других людей, которые наслаждались мирным временем, оказалось недолгим. Началась новая война, и Васл оказался под пятой завоевателей. Король ушёл в партизаны, возглавил остатки гвардейских отрядов и горцев, прятался в предгорьях Агны, получил несколько ранений, посидел и лишился глаза, но продолжал сражаться. Эрик верил, что империя не бросит Васлой и поможет. Поэтому, когда во главе сильных армий появились божественные покровители Оствера и захватчики стали отступать, король решил, что все плохое позади. Он присоединился к свите Иллира Анха и попросил его проявить к жителям Васлой снисхождение. Да, были предатели, которые переметнулись на сторону светоносного и участвовали в уничтожении храмов. Но многие ваSqlClientы не покорились и сохранили преданность прежним богам. Так что не надо чрезмерной жестокости. Вот о чём просил Эрик Бергман божественных покровителей, которые в ходе военной кампании из освободителей быстро превратились в карателей. Однако Иллер и Ярен А затем присоединившись к ним верш, совсем объенили от крови и пощады местным жителям не давали. По их приказу религиозные фанатики вырезали целые города. И Бергман, который видел всё это и не мог повлиять на богов, помчался в Грас-Анха. Король без королевства надеялся, что я смогу уговорить Теллера и всё наладится. Но мне пришлось его разочаровать. Эрик. Я посмотрел на короля и отрицательно покачал головой. — Они не станут меня слушать. — Значит, я проделал такой длинный путь зря? В его голосе сквозила обреченность. — Да, и что же мне теперь делать? — Забудь про вас, Лай, твою страну не возродить. Однако ты еще можешь спасти беженцев, которые находятся в полевых лагерях на территории империи и остатке партизанских отрядов. Начни жизнь заново и построй новый васлэй, где? На севере, в моих владениях или в провинции Вентэль, рядом с землями Лотара и Врига. Он подумал и спросил: "Я могу подумать. Твоё право, Эрик. Только время уходит. Ты же видишь, что творится в мире, который стремительно погружается в хаос. А теперь посмотри туда". Мы стояли на сторожевой башне дворца Откуда я наблюдал за тем, что сейчас происходило в столице империи. Бунт, который предсказывали тайные стражники, всё-таки произошёл. И хотя диверсанты ИТС успели устранить многих лидеров, заводил и подстрекателей, корневища заговора оказались гораздо глубже, чем мы ожидали. Вместо убитых вожаков появились новые, и толпу разогревали не только агитаторы, но и жрецы имперских религиозных культов. Всё это происходило одновременно с выступлениями трёх великих дворянских семей: Варна, Ратина и Витем. Разбить врагов поодиночке не вышло, и я готовился к сражению за столицу. Обойтись малой кровью не получится. Следовательно, будет бойня, и вскоре улицы Грасанха превратятся в поле боя. Что они кричат? Прислушиваясь к пока ещё далёкому гомону людского моря, спросил Бергман Они требуют хлеба, ответил я. В столице голод? удивился он. Из-за плохой работы интендантов и снабженцев были перебои, но до настоящего голода не дошло. Всё проще. Империя разваливается, и в Грассанхе сейчас отыгрывается один из фрагментов великой драмы. Эрик обдумал мои слова и кивнул. Я принимаю твоё предложение. Что мне делать и куда направлять людей? Обратись к канцлеру Янгероу, он всё объяснит. Бергман направился вниз, а я покосился на адъютанта и отдал приказ. Начинаем. Приказ прошёл по командной сети, и началось движение войск, которые сдерживали толпу на границах Белого города. Батальоны имперской пехоты ещё могли сдерживать людские массы, которые рвались в центр столицы. Но отступили и по заранее подготовленным маршрутам через проулки оттянулись с центральных улиц на боковые. После чего живой поток из бандитов, разбойников, провокаторов, отчаявшихся беженцев и просто случайных горожан устремился в сторону центра. Люди двигались по проспекту Победы и улице Святых Подвижников, которые сходились перед дворцом на площади Эргена Первого. А значит, две людские массы вскоре встретятся... и объединяться. Шум подогретый проповедниками и агитаторами толпы приближался. Люди были настроены агрессивно, хотя требования выдвигали мирные, и скандировали только одно: "Хлеба, хлеба, хлеба!" Я просканировал пространство перед дворцом, и хотя было много помех, смог вычленить главное местонахождение паладинов Верши и Ярина. Две пары, и они неподалёку прячутся в толпе, и уверена, что людская масса продавит строй солдат и повалит ворота. После чего, пользуясь неразберихой и сумятицей, высокоранговые паладины постараются меня схватить. А если у них ничего не получится, будет использован запасной план. Меня обвинят в неоправданной жестокости по отношению к последователям имперских богов и арестуют. По крайней мере, попытаются. Но для меня их планы не секрет. Логика противников прорисовывается всё чётче, и я готов. На площади появились передовые группы бунтарей. Они двигались с двух сторон, соединялись и увеличивали плотность толпы. Всё это происходило быстро, и вскоре площадь оказалась заполнена людьми, которые упёрлись в ощетинившиеся копьями строй гвардейцев перед воротами дворца. Хлеба, хлеба! Клеба продолжала скандировать толпа. Однако эти слова звучали недолго, и вскоре по команде истинных руководителей, которые находились в третьих и четвёртых рядах, требование сменилось призывом. Наслом! Пара, решил я и отдал следующую команду. Атака. Уговаривать болваняных людей я не собирался. Здесь и сейчас это бесполезно. Приказывать солдатам отбиваться от бунтовщиков палками тоже неправильно. Воинов следовало беречь, а мятежников слишком много — тысяч сорок, если не больше. И среди них есть профессиональные воины, жрецы и, конечно же, паладины. Поэтому я поступал так, словно нахожусь в зоне боевых действий, и передо мной не граждане империи, а жители враждебного города. И всю ответственность за происходящее я был готов взять на себя. «А-а-а-а!» «Э -э -э — издала дружный гневный рев толпа, и бунтовщики попробовали продавить строй солдат. Однако помимо щитов гвардейцы уже были прикрыты магическим пологом большой мощности, который обеспечили чародеи Данцефар, а в самую гуще мятежников упало несколько заклинаний. Над человеческим морем вспухли зеленые облака магической отравы, и бунтовщики, не имея возможности скрыться, стали умирать. никаких полумер. Жесть, как она есть. Вылезающие из орбит глаза, открытые рты, сожжённые лёгкие и покрывающиеся синюшными пятнами лица людей. Чародеи, которые атаковали толпу, подправили направление ветра, и ядовитые облака, преобразившись в воздушные потоки, разделились и, собирая смертельную жатву, понеслись по проспекту Победы и улице Святых подвижников в сторону Чёрного города. Боковые проулки, кроме тех, через которые отступила имперская пехота, заблокированы, так что бежать мятежникам некуда. Подгоняемая ветром магическая трава движется быстрее людей, которые стиснуты соседями и не до конца понимают, что происходит. По этой причине все, кто не имел дорогих защитных амулетов или не находился под покровительством божества, умрут сразу. Ну а жрецы, паладины и аристократы, которые выжили — Погибнут немного позже. Взгляд скользнул по заваленной трупами площади, и я сразу заметил уцелевших. Таковых оказалось десятка 4. Они приходили в себя, и не оборачиваясь к Кадютанту, я привлёк его внимание взмахом ладони и озвучил следующий приказ: "Зачистка". Пропела сигнальная труба, чародеи рассеяли магический щит, ворота дворца распахнулись, и гвардейцы, разбившись на группы, Начали добивать выживших, а я продолжал оставаться на месте и наблюдал за происходящим с высоты. — Стойте! — вскинул вверх ладони жрец самура-пахаря. — Именем имперских богов! Один из гвардейцев, обрывая его вопли, отработанным движением воткнул в живот священнослужителя копье и сразу его провернул. "Я вассал великого дома Витим!" закричал другой недобиток. "Меня зовут барон Огю страгли!" И удар щитом по голове сбил аристократа с ног, и солдат рассёк его голову кортом. Всё шло по плану, но паладинов просто так нельзя взять. Даже после магической атаки они способны на многое. И если избранные войны верши моряка, переглянувшись, решили сбежать и ускорившись рванули прочь, то последователи Ярина, наоборот, были сторонниками активных действий. Они атаковали гвардейцев, и невольно я залюбовался их быстрыми, точными и экономными движениями. Паладин и Ярина словно играючи зарубили шестерых солдат и помчались к воротам. Офицеры о подобном были предупреждены мной заранее, так что в бой с ними уже никто не вступал, и они оказались во дворце, после чего сразу же юркнули в башню, поднялись наверх, И спустя пару секунд оказались передо мной. Поладины Ярина, воина сжимая в руках оружие, замерли. Между нами 3 м, и они готовы к нападению. Рожи знакомые, на каждого есть составленное тайными стражниками досье, и оба уроженцы мира Эрвиста, где их божественный покровитель в большом почёте, а в духовном плане подчинил себе целый материк по размерам не меньше нашего Мистера. Слева среднего роста брюнет в тёмно-сером плаще. Вооружён коротким стальным тесаком, который, конечно же, зачарован. Принц королевства Чинта, рыцарь Цагал. Ему почти 100 лет, и большую часть своей жизни он служит Ярину. Сибарит и фанатик, интриган и превосходный рубака. Любит красивых женщин и сладкие вина. Справа долговязый шатен в серой мантии с коротким деревянным жезлом в одной руке и узким узорчатым мечом в другой. потомственный боевой жрец из королевства Хальт. Имя заковыристое и труднопроизносимое, что-то вроде «Грау Харим Джим Йери». Ему больше 150 лет. Был посвящен Ярину еще до своего рождения и служит Богу всю жизнь. Специалист по ликвидации чародеев, эрудит с энциклопедическими знаниями, теоретик в области духовных энергетических полей, мастер по созданию алтарей. Наверное, паладины ожидали, что я схвачусь за оружие и начнётся немедленная схватка. Но они ошибались. Я был спокоен. Знаком приказал дютанту покинуть наблюдательную площадку, и офицер, потянув за повод магического связиста, скрылся в башне. После чего я обратился к паладинам: "Чем обязан, господа?" "Ты", ткнул в мою сторону жезлом Граухарим. "Убейца!" Артефакт у паладина был серьезный, рассчитанный на подавление воли противника. Однако моя защита справилась и отбила пробную атаку без труда, а я сделал вид, что ничего не заметил, и посмотрел на Цагала. «Ну а вы что скажете, господин рыцарь?» «Герцог Урквартройха, регент Империи и паладин Каманьо, только что вы отдали приказ на уничтожение десятков тысяч людей!» провозгласил паладин, а затем горделиво вскинул подбородок и, усилив свою речь ментальным подавлением, продолжил. Все убитые вами люди были последователями имперских богов-покровителей, а помимо обычной паствы ваши воины убивали жрецов. Это тяжкий проступок перед богами, и поэтому мы, паладин и ярый на воин, который известен во многих мирах как защитник своих последователей и ярый поборник справедливости, являясь проводниками его воли, Именем нашего бога берём вас под стражу. Вы предстанете перед судом богов и без сомнения понесёте заслуженное наказание. Сдайте нам своё оружие и встаньте на колени. В целях вашей же безопасности вы будете обездвижены. Я рассмеялся. В самом деле смешно. Слишком пафосно на мой взгляд выражался рыцарь Цагол, который не знал моих истинных сил и возможностей. Он думал, что одно только упоминание Ярина должно заставить меня покориться. А я уже знал, чем всё закончится, просчитал рисунок недолгой схватки и был полностью уверен в своей победе. "Как ты смеешь?" снова воскликнул Гроухарим и в очередной раз попытался подавить мою волю при помощи жезла. "Ты смеёшься над нами? Значит, смеёшься над Ярином, богохульник! На колени!" В этот раз жезл всё-таки начал оказывать на меня воздействие, и в голове появились посылы, которых в принципе быть не должно. Сдайся, покорись, смирись, не упорствуй, так будет лучше. Не греби против течения, всё равно не выгребешь. Встань на колени, прими чужой приказ, сложи оружие, склони голову. Вот какие мысли стал нашёптывать мне внутренний голос. Однако моё сознание уже было разделено. и моментально перейдя в боевой режим, я накинул на паладинов Ярина чёрную петлю, верное и безотказное заклинание, которое уже не раз меня выручало и зависело только от моих собственных сил. А с этим как раз никаких проблем. Постоянные трансформации тела и модернизация энергоканалов сделали своё дело, и в некоторых моментах я даже покруче богов. Они могут свободно оперировать духовными энергетиками, Естественная магия на основе потоков дольного мира, а у меня ограничений нет. До чего дотянулся, всё моё. Так что сил у меня немерено. Полудя были быстрыми, опытными и обладали великолепной реакцией, однако я оказался на порядок быстрее. Чёрная петля затянулась вокруг избранных воинов, и я ощущаю сопротивление чужих амулетов и божественного благословения. Я потянул на себя свободный конец силового жгута, и противники не выдержали. Тела паладинов рассеялись в прах, и на камень наблюдательной площадки посыпалось все, что они носили и имели при себе. Одежда, оружие и артефакты — все это упало двумя неровными кучками, а черная петля рассеялась. «Теперь дороги назад точно нет», — сам себе сказал я. Поворошился погом трофеи, которые позже соберут вчерадеи школы танцев Ар, и тайные стражники, а затем спустился вниз. Возле башни меня поджидали двое Трори и Яна. "Как ты, брат?" спросил меня младший Ройха. "Всё в порядке", ответил я. "Они мертвы, а я выжил. Ты ведь понимаешь, что Ярин это просто так не оставит?" задал Трори новый вопрос и посмотрел на вершину башни. "Да", подтвердил я. Поэтому ты прямо сейчас хватаешь в ахапку свою ненаглядную Кайли и покидаешь столицу. Будешь присматривать за детьми императора и никого к ним не подпустишь. Ни жрецов, ни магов, ни богов, ни паладинов. Повторяю, никого чужого рядом с ними быть не должно. Даже если появится наш брат Айнур. Относись к нему не как к родю, а как к служителю Иллера. Брат мог бы начать спор, и раньше он обязательно попытался меня убедить, что должен остаться и встать со мной плечом к плечу против всех врагов, но он повзрослел, и его юношеская горячность осталась в прошлом. По этой причине он был краток. Не беспокойся, брат, я сделаю что должен. Трорик кивнул и ушёл. А я посмотрел на Яну, которую тоже собирался отправить из Грасанха как можно дальше. Однако я понимал, что это бесполезно. «Девушка пойдет со мной до конца. Тем более, что она не просто воин, а командир отряда, и ее бойцы до сих пор ищут смерть во имя Кама Нио, ждут очередных сражений и надеются, что покинут этот мир героями. Я хотел обнять Яну, поцеловать ее и прижать к себе, но условия для этого не подходящие. Мы во дворце, в эпицентре событий, и в столице происходило много всего, о чем мне следовало знать». Сначала офицеры гвардейских подразделений доложили о полном подавлении бунта. Уничтожено 40 тысяч человек, убито полсотни жрецов и дворян. Есть пленники, которые подтверждают, что выступление было спровоцировано мятежными великими домами и религиозными культами. Потери среди гвардейцев незначительны. Паладины верши моряка сбежали, закрылись в своем главном храме и готовятся к обороне. Затем... Чародеи Дан Сефар сообщили, что трофеи стел павших паладинов собраны. Потом появился Дина Скалье, который курировал отправку из столицы на север обозов с имперскими архивами, и он был краток. Все в порядке, архивы в безопасности. Одно событие следовало за другим. Не продохнуть. Однако неожиданно этот круговорот прервал мысленный посыл, который я едва уловил. «Ройха, смотри!» Помимо сообщения, мой разум уловил смутный образ Ланты Смерть. Судя по всему, ко мне обращалась именно она. И заняв ближайшее помещение, где мне никто не станет мешать, я поставил на стражу Яну и подключился к инфополю планеты. Соединение прошло быстро, и я сразу же обнаружил Ланту. Богиня находилась в армейском лагере имперских войск, возле богатого шатра, который охранялся паладинами Иллера, Верша и Ярина. В боге что-то обсуждали, возможно, подавление мятежа в столице и гибель двух паладинов. Аланта, которая маскировалась под крутобёдрую симпатичную блондинку в красивом платье с белым передником, держала на правой руке поднос с закусками и ждала, когда её пропустят внутрь. Кажется, кого-то из божественных покровителей империи сейчас лишат жизни, промелькнула у меня мысль, и я стал наблюдать за тем, что происходило. Дальше